Сабудай-богатур, кряхтя и прихрамывая, подошел к догоравшему костру. Возле него появились шаманы, один старый, седой и несколько молодых. Они ударяли в бубны, звенели погремушками и выли заклинания. Сабудай смотрел на огонь выпученным глазом и шептал молитву, предохраняющую от отравы, удара стрелы и злого глаза. Ветер подхватил клубы сизого дыма и окутал ими субудая, осыпав искрами. «Счастливый знак!» — сказали теснившиеся кругом монголы. «Дым отгоняет несчастье!» «Священные искры принесут удачу!» Субудая угрюмый, неподвижный, сутулый, стоял долго, глубоко задумавшись, точно видя перед собой предстоящие битвы, убегающие испуганные толпы и восходящее солнце боевой славы его воспитанника, покорителя Вселенной, Бутухана, а тот уже подъезжал на белом нарядном жеребце, за ним следовали в три ряда девять телохранителей. У переднего на бамбуковом шесте развивалось пятиугольное белое знамя с трепетавшими от ветра узкими концами. На знамени был вышит шелками серый кречет, держащий в когтях черного ворона. Батухан был в легком кожаном шлеме, украшенном пучком белых перьев серебристой цапли, безусый, загорелый, с черными слегка скошенными живыми глазами, в синем шелковом чапане, с рубиновыми пуговицами, он уверенно сидел на гречившемся коне. Левой рукой он натягивал повод золотыми бляшками, вправо держал короткую черную плеть. «Я готов!» «Смотри!» «Войско уже снимается со стоянки!» «Смотри!» Мои отряды торопятся скорее прибыть к великой реке Итиль, чтобы броситься ураганом на дрожащие от страха племена». Батухан указал плетью на запад. С холма была видна далеко раскинувшаяся равнина. По всем тропам тянулись уходившие на запад конные отряды воинов. Субудай, очнувшись, повернулся к Батухану. Он нагнулся и, криктя коснулся, корявыми пальцами сухой земли. «Я давно готов», — сказал он. «Верно сказал. С таким войском ты накинешь аркан на Вселенную». Подойдя вплотную к Батухану, Субудай добавил шепотом. «Не отъезжай от меня ни на шаг. Помни, что опасность грозит тебе не с запада, а здесь, среди выкопанных для тебя ям и сладких улыбок предателей». Батухан нахмурился. Его рот скривился. Он отмахнулся плетью. «Надоели мне они. Скоро ли мы будем за рекой Итилем в кипчакских ковыльных степях? Вольный ветер тянет меня вперед, подальше от этих мест, где все отравлено изменой, завистью и лестью». Он продолжал в полголоса. «Я еду, не оглядываясь, и больше сюда не вернусь. Там впереди я покорю народы, и создам новое небывалое царство, до которого не дотянется цепкая лапа Каракарума. Хорошо-хорошо, бормотал Субудай и косился на стоявших поблизости монголов. Шаманы подбросили в костер охапку сухой полыни. Желтые языки пламени взвелись кверху, рассыпая искры. Субудай сел на толстоногого Саврасова иноходца, И суровый, нахмуренный поехал позади Батухана. Монголы садились на коней, вьючили последние котлы. Вскоре длинный караван потянулся с холма в сторону затянутого серыми тучами неведомого запада.